Глава восьмая. Бани оказались чудесными, и когда я поднялась в свои покои, чтобы сменить наряд и присоединиться к Джаду за завтраком, хотелось парить, подобно птице в небе. Провожала меня до дверей пантера. Сверкая зелеными глазами, она улеглась, позволив мне войти в покое, и осталась верным стражем, пока рабы не наряжали меня для кабира. «Госпожа, так прекрасно!» — прощебетала самая юная из девушек, носившая имя Сафия что означает «чистое». У девушки были необычного разреза глаза и нежная кожа, удивительного оттенка, словно расплавленный песок. «Малек великолепно, подхватила слова Сафи темнокожая ног, высокое, словно пальмовое дерево, с густыми пышными волосами и полными губами. Пока рабы не нахваливали мою красоту, я думала о том, что одна из них вполне может стать наложницей Джада. Пусть, если верить словам Джанану моего мужа пока нет других женщин. Все это лишь вопрос времени. А мне совсем не хочется, чтобы не я, а другая имела на Кабира влияние. Когда девушки закончили укладывать мои волосы, я достала подарок отца и посмотрела на кольцо, которое со дня свадьбы носила, не снимая. «Госпожа», — в двери вошла Джалиля. Она поклонилась, а затем произнесла. «Вам пора. Господин уже ждет». Нельзя заставлять его ждать долго. «Ждёт?» Я взвелась на ноги и быстрым шагом направилась к Джанан. «Проводите меня», — велела женщине, а сама вспомнила, как отец не любил, если мы с сестрами и Виджан Малек приходили позже него в большой зал. Он всегда ревностно следил, чтобы никто не опаздывал. И входил только, когда придворные уже сидели на своих местах. А все ради того, чтобы все как один опускались с ниц. Приветствую повелителя Бахтияра. В зал я вошла в сопровождение Джанан и Пантеры. Почему-то сегодня меня сторожила лишь одна кошка. Наверное, вторая была рядом с Кабиром, но нет. Уже переступив порог зала, я увидела, что рядом с Джадом никого нет. Муж восседал на мягких подушках, окруженный своими приближенными воинами. Насир и Малек. Лейсы поднялись на ноги и поклонились. А Джад поманил меня к себе и усадил рядом. Удивленная, я посмотрела по сторонам, пытаясь отыскать взглядом ширму, за которой находилась бы женская часть зала. Но нет, ничего и похожего на привычную ширму я не увидела. «Как же так?» — подумала, не решившись задать вопрос преподанных Джада. По знаку повелителя рабы начали ставить блюда на низкие столики. У меня глаза разбегались от изобилия яств. Были здесь и паштеты, и копчёности. Сыры всех видов и даже редкая рыба, которую к нам в Майсар привозили караваны северных людей с необычными светлыми волосами. Было мясо и фрукты, а в больших кувшинах плескалось вино. Джад ел много, как и положено сильному воину и молодому мужчине. Но вот к вину он почти не притрагивался, зато кувшин его всегда был полон воды, чистый как слеза. «Город растет у Кабер». — проговорил самый старший из присутствующих за столом. У варвара были длинные волосы, тронутые сединой, и суровый взгляд. «Скоро мы изменим караванные пути и превратим это место в богатейшую столицу в пустыне. Выпьем за твои слова, Ариф». «Сарабского знающий». Тут же подхватили Лейса. «Да будет так», — кивнул Джад. «Все маленькие королевства будут вынуждены присоединиться к нам», добавил Ариф, видимо, выражая волю своего Кабира. «Я же невольно напряглась, и муж это почувствовал». «Вот значит что», — подумалось мне. Выходит, отец был прав, когда боялся, что Джад собирается поглотить все города и создать свое царство. «Мы подарим пустыне процветание и воду», — проговорил повелитель Лейсов. «И мир». «Но никому из правителей не нужен мир», — проговорил Ариф после недолгих размышлений. «И никто, поверю, Кабир, не пожелает объединяться. Яд то скорее удушатся или примут яд, лишь бы не стать частью большого мира, в котором они будут никем». «Да, Ариф дело говорит», — поддержал старого лейса варвар, сидевший напротив. «Даже если ты оставишь им их города, они не смогут жить спокойно». Я посмотрела на говорившего, затем на своего мужа. Джад улыбнулся. «Им придется. Или я назначу новых правителей, тех, кто будут думать о народе». Отчего-то вспомнила отца и его ненависть, и страх к Джаду. Так вот, чего они все боялись. Вот по какой причине решили убить Кабира. Никто так просто не отдаст власть, в этом я разделяла мнение Арифа. А значит, джаду действительно придется ставить в городах своих наместников, новых иятов. Мой отец просто испугался, что потеряет власть. Преклонить колено перед джадом ему не позволит гордость. Усмехнувшись, я опустила голову, боясь, что муж и его советники заметят выражение моего лица. Советники не заметили. Зато джад вдруг положил свою руку поверх моей и проговорил. сером Олег». «Скажи нам, как дочь своего отца, стоит ли ждать от Бахтиера верности? Кому, как не тебе, знать его характер?» Я удивленно подняла голову. «Джад спрашивает у меня совета?» «Немыслимо. Нет, мой отец мог иногда прислушаться к мудрости женщины, но не так, чтобы это произошло в присутствии его советников. Определенно мой муж отличается от всех мужчин. Или он лишь сделал вид, что все хорошо?» Продолжил Кабир. Я секунду размышляла. Верность к прежней семье была положена на чашу весов против верности Джаду, моему мужу. Вот только повелителя Лейсов я знала всего ничего, а отца и свою мать с сестрами Целую жизнь. Что мне ответить в таком случае? Скажу правду, и, возможно, это отразится на моей семье. Солгу. Сама себе стану ненавистна. Мой повелитель, — решилась я. Когда ты остановил свой выбор на мне, отец был рад. Но вовсе не потому, что хотел породниться с тобой. Слова давались нелегко, даже несмотря на то, что я выбрала горькую правду. Горькую для себя, не для великого джада. Муж молчал и смотрел мне в глаза. Его советники тоже не проронили ни слова. Стало немного неуютно от обрушившейся тишины, разбавленной лишь тонким журчанием далекого фонтана, скрытого где-то во дворце. Просто я была для него ненужной дочерью, расставание с которой не причинило боли его сердцу. Просто дань, как паршивая овца в стаде. Я закончила говорить, только после осознав, что такими словами могла сделать себя менее значимой в глазах советника Джада, но нет. Скользнув взглядом по напряженным лицам тех, кто сидел за столом, я вдруг поняла. Им понравилась моя откровенность, и Джад тоже оценил честность Моя Олег. Прошептал Кабир и поцеловал меня в лоб, шепнув еле слышно. Я сделал правильный выбор. И каждый день моей жизни буду осознавать это в полной мере. Жёлтая пустыня дышала зноем. По песчаным барханам ветер пускал змей. Песок сбивался, вытягивался, напоминая силуэт гадюки, а затем осыпался вниз раскаленным золотом. Караван оставил за собой небольшой оазис с чистой водой и теперь двигался вперед, пока солнце скользило за горизонт, окрашивая небо кроваво-красным. Скоро спустится сумерки, а затем и ночь с ее прохладой и умиротворением. Еще две таких ночи, и они прибудут к цели. — Моя госпожа, Халиса снова начала капризничать! — прокричал мужчина, подъехавший к предводительнице каравана. Женщина восседала на верблюде, лениво направляя животное через пески. Ее лицо было скрыто белой тканью. На волосах красовался тюрбан со знаком дома повелителя Бахтияра. «Скажи, Халисе, что осталось потерпеть еще немного. Скоро мы будем на месте», — ответила женщина ровным тоном. Рагда тоже жалуется. То ей дышать нечем в полонкине, то вода слишком горячая», — продолжил мужчина. Хасан вздохнула госпожа. «Мне ли учить тебя, как поступают в подобных случаях?» Она сверкнула желтыми глазами. «Скажи этим двоим, если не перестанут жаловаться, я лично выволоку их из полонкинов и заставлю идти следом за верблюдами по песку. А зная меня, они могут рассчитывать, что идти придется до самого рассвета». Мужчина криво улыбнулся, кивнул и придержал своего верблюда пока не поравнялся с обозом, состоявшим из шести охранников, двух рабов и паланкинов, в которых находился подарок от Бахтияра для великого Джада. Целый день я ходила по дворцу, и повсюду меня сопровождала Джанан и пантера Джада, и относилась настороженно к черной кошке, но поймала себе на мысли, что страх перед хищником отступает, а это плохо. Кто знает, что может быть в голове зверя. «Это ткацкая». Джалиля вышла вперед, лично открыла передо мной дверь, и я вошла в комнату, заметив нескольких девушек, сидящих за столом с рукоделием. Трое ткали на станках, а еще трое украшали вышивкой подушки, очень похожие на те, которые я видела в большом зале. Госпожа, рабы не оставили свою работу. Поднялись и поклонились мне. Я прошлась по мастерской. Заметила удивительно тонкую ткань, свернутую в рулон. Не удержавшись, коснулась рукой шелковых узоров и подняла взгляд. Чья работа? Моя на сером Олег. Одна из рабынь с желтой кожей и раскусами глазами опустила взор. Мне нравится, похвалила ее работу. Я бы хотела платье из этого шелка. Девушка довольно кивнула и пробормотала. Конечно, госпожа, для меня это будет большой честью. Я еще раз посмотрела на ткани, затем вышла к Джанам поджидавший меня в коридоре. «На сегодня это все, моя госпожа?» спросила хитрая Джалиля. «Вы должны отдохнуть. Повелитель Джад распорядился доставить в вашу покое ужин на двоих. И придёт разделить с вами трапезу», проговорила женщина. Я отвернулась от неё, чтобы спрятать улыбку. Молча кивнула, ощутив, что уже и сама не хочу гулять по дворцу. Сердце взволнованно забилось в груди, предвкушая встречу с мужем. Я почти летела над мрамором пола, на ходу отдавая распоряжение. «Джанан, принеси мне два платка из тонкого шелка, прозрачные и большие, чтобы в них можно было укутать все тело и волосы». «Будет исполнена моя Малек», — ответила старуха, и в тоне ее голосом не почудилась. Она знает о том, что я задумала. «Ну и пусть, — решила я, — лишь бы не рассказала об этом Джаду и не испортила мой подарок». Ему ведь вчера понравилось, как я танцевала. О, еще бы. Я ощутила на себе последствия своего танца. Джад сказал, что я теперь буду всегда танцевать для него. А я и буду. Более того, я хочу танцевать для него. Хочу видеть его темный взор, горящий, словно закатное солнце. Хочу почувствовать, как его руки коснутся моего тела. И танец станет переплетением тела, песни и сердец.